Была уже вторая половина дня. Над бухтой пти кю де сак -марен, стоял ровный ветер от Норд-Оста. Он приносил с берега запахи прелых водорослей и соленой рыбы, как на пристани в Турене. Выбрали якоря, подняли оба триселя. Общее мнение было таково, что если с фрегата и наблюдают за бригом, то едва ли поймут его маневры. Решат, что Артемида... Ищет более безопасное место стоянки. Никуда не денется. Брик, оставляя слева горбатый мыс, осторожно двинулся в бухточку у городка Пуэнт-апитер. Курс на колокольню. Видимо, жители не понимали, что за судно. Выжидали, городок будто вымер. Кстати, заметно было, что он и правда изрядно разрушен. У берега на якоре и у причалов перед домами стояли несколько судов три шхуны и даже один кораблик со фрегата. Маленький, правда, не то что коричневый бык. Но и там не было никакого оживления. Полковник стоял на юте рядом с матросом рулевым. Иногда отодвигал его и сам брал шпаги штурвала. Гриша и Поль устроились на баке у станка носовой пушки. Пушка была не коронада, а другой конструкции с длинным стволом. Называлась «погонная», и служила для продольной стрельбы по убегающему противнику. Конечно, ни о каких погонях сейчас речи не было, самим бы ноги унести. Однако пушку, в отличие от коронат, решили не сгружать на лодке, на всякий случай. Неподалеку от пушки матросы укрепляли на палубе кулибинский фонарь. Среди матросов был Семен Вялый. Гриша старался не встречаться с ним глазами. Он и раньше при встречах не смотрел на него и, когда мог, держался подальше. Вялый тоже отводил глаза. И сейчас надо было бы встать и уйти куда подальше, но не хотелось тревожить Павлушку. Тот хорошо так уютно приткнулся к Грише, головой прислонился к его боку. Достал из-под рубашки бумажную ласточку, гладил крыльям, но пускать не решался. Оба молчали, Но молчание было нетрудным, хорошим таким. Потом Павлушка еще раз погладил крылышки, выговорил в полголоса «Хирандель!» и вопросительно глянул снизу вверх Грише в лицо. Тот с готовностью кивнул «Да, ласточка!». Павлушка дотянулся до колеса орудийного станка, глянул опять «Канон!» «Да, пушка!» «Пушка!» Поль засмеялся, вытянул вверх палец. Дойшь! и смотрел вопросительно. Палец, сказал Гриша, и показал на фока Трисель. Он был виден с ребра и слегка поласкал, потому что шли круто к ветру. Парус! Парус! Вуаль! Грише понравилась такая игра. Павлушки, видимо, тоже. Лучше, чем просто сидеть и молчать, если даже хорошо друг с дружкой. И они довольно долго развлекались, называя каждый по-своему то, что попадалось на глаза. Чайку, матроса, церковь на берегу, пятку на босой ноге, корабельный колокол, сверкающий над форштевнем, облако, закрепленный накат балки и якорь. Потом Поль насупился, завозился, глянул виновата. — Павлушка, ты чего? — Гриша! Пи — Пипи! Это было тоже ясно без перевода наверное, одинаково на всех языках. «Не беда», — заусмехался Гриша. «Идем». Гальюн был поблизости. Оказавшись в дощатой клетке под бушпритом, Гриша взял у поля ласточку, а потом во время этого дела придерживал малыша за плечи, чтобы тот не угодил головой в слишком широкое очко. Тот оправил рубашку, оглянулся и вдруг сказал очень серьезно «Мерси». Гриша хотел засмеяться, Но почему-то лишь вздохнул. Сильвупле. Потом опять сидели они у пушки, играли в слова или молчали. Протянулся по правому борту и ушел назад городок. Двигались медленно. Остался лишь парус на фок мачте и кливер. Иногда коротко уваливались под ветер или наоборот приводились. Наверное, полковник искал безопасные проходы среди отмелей. Наконец оказались в совсем узкой части бухты, шириною Кабельтова 2. Отдали якорь. В тот момент Гришу окликнул Егор Плюхин, вестовой командира Гришуня, капитан кличит к себе с мальчиком ужинать. Гриша удивился. Обычно он ужинал в кают компании, но вошел, и стало понятно. За столом в капитанской каюте сидел полковник. Поль, конечно, должен был ужинать со стариком, а Гришу позвали, чтобы маленький гость не скучал. За столом Павлушка вел себя робко, даже съеженно, однако с ложкой, ножом и вилкой управлялся умело. Надо же, такой дикаренок с виду, а ест, как городской мальчик. Наверное, полковник научил. Полковник ел мало и быстро. Покончил с вареными бобами и мясом, пригубил вина и что-то сказал капитану. Поднялся. Горцунов кивнул и тоже встал. Полковник шагнул к дверям. Капитан задержался. В полголоса обратился к Грише. «Ужинайте не спеша. Спасибо, что занимаешь мальчика. Полковнику некогда, а один малыш затосковал бы». Гриша опустил глаза. Он вовсе не занимал Павлушку. Он всего лишь хотел быть рядом с ним. «Что удивительного?» Один из тосковавшийся среди взрослых людей мальчик встретил другого, которому тоже было нелегко. Хотя и разные по годам, а все равно потянулись друг к другу. Впрочем, это взрослые дали бы такое разумное объяснение. А ребята, они просто. Гриша! Поле глянул чуть лукаво, достал из-под рубашки ласточку. Остреньким клювом ткнул ее в разварившееся бобовое зерно. Видишь, она тоже ужинает, и оба стали смеяться все громче и веселее. Взрослых рядом нет, можно поиграть без робости и забыть на минуту про капитана Ансу и про охотников за Матубой.